Глава первая. Очнулся от тряски, долго не мог понять, где нахожусь и что со мной происходит, пока слух не вернулся. Скрип телек и стук копыт не с чем не спутать. Ну и ржание лошадей сюда приплюсовать запахи леса и всякой чириканья местных птичек. Весь этот фон наводит на мысль, что меня куда-то везут. Куда и зачем? Да еще не спросив на то моего согласия, я в плену в рабство остань? Возвращает меня эта мысль к разумному подходу в сложившейся ситуации. Ведь Улос говорил, что брат как-то умудрился выжить. Улос, а он, он-то как? «Где он?» — в панике шепчу я. «И чего кричим?» — раздается в голове голос призрака. Я, едва от охватившей меня радости, чуть в голос не заорал что-то непонятное. Да все равно что. «Ты жив?» — выдаю я и получаю в ответ заливистый смех. Ну, рассмешил. «Я и жив. Шутишь?» «Ну, в какой-то мере, наверное, да». Ведь я мыслю, а значит я существую. Где-то слышал такое выражение умных мыслей великих мудрецов древности. А если серьезно, то мое вмешательство по твоей воле в создании ударного плетения и последующего после того спонтанного сброса маны на все, что вокруг того холма, где мы собрались, не повлияло на мое развоображение. Хотя, как и предупреждал тебя на свое восстановление, все силы магической маны и даже чуточку жизненных сил из тебя я все-таки вытянул. Но я ведь предупреждал. Ага, соглашаюсь я. Помню, что предупреждал, да в тот момент я на всё был готов и даже жизнью рискнуть, хотя, походу, чуть ею и не рискнул. Татуировка от Николаса в очередной раз меня с того света вытянула. Ведь чувствую, что именно наличие у меня такой плюшки я всё ещё жив. С братом что? Уточняю я Улас, а сам проверяю своё состояние. Слаб я очень. Вон рукой пошевелил, окажется, что бочки полная вина на себе таскал. Вот от меня выжил Улас, явно сам на последнем издыхании находился. А что ему сделается? Бегает где-то, все около тебя сидело. Вы в повозке одни, кстати. Это как раз ваша повозка. Кира старался. И коняшки наши. И чили в качестве возницы. Он свое сокровище не пожелал оставлять и одно, ведь все семейство тетушки Клахи переезжает в замок мамаши с Таней. Так нас туда везут, удивился я. Хотя, походу, это уж точно не худший вариант. Но додумать мысль я не успел. Улас влез со своими изъяснениями. Тут ведь как, многое произошло, пока ты в отключке был. К слову, четвертый день в нервах не валяешься. Стань, уже вечером того же дня, как огурчик был, а вот ты, увы, плохо был очень. Сильно я тебя надорвал. Ну и сам на последнем издохании побывал. Но、ну、не будем о грустном. Тут такие дела завертелись, с ума сойти. Но по порядку. Ты слушай, можешь даже глаза прикрыть, а я тебе на шептывать буду, что произошло, пока ты без сознания был. Так вот, вначале о Стане. Феникс он как-то прибил, а сам жив остался, как я понял только потому, что, во-первых, ты на него все имеющиеся артефакты защиты от древних понавесил. Они спасли его в тот момент, когда он проходил врожденную защиту Феникса, причем огненную, и остался при этом жив. А в тот момент, когда сам Феникс окончательно умер, ну почти, когда с землей после падения с крепостной стены встретился, ну тогда еще сильнейший взрыв был. Вот от этого взрыва уже щит спас, который ты восстановил в перстнях дворянского сословия. Тебя, кстати, тоже этот перстенек сберег в момент, когда отдача от порошенного заклинания магов-мятежников прилетела. По нашей с тобой связи. Меня-то чуть не развоплотило, а ты отделался легким испугом, благодаря своему перстню дворянина. Так-то? Он на мне, уточняю я. У Стани, уточняет Тулас. Тебя ведь мыли, переодевали, но все по порядку и до этого дойдем. Итак, на чем я остановился? В Стани его Хелл со своими ребятами обнаружили. Как только стало капитану известно, что Феникс напал на защитников парапета и Стане его кинжалами атаковал, а потом вместе с птичкой со стены свалился, то тут же, невзирая на то, что там могут быть всадники мятежников, приказал открывать ворота. Но всадники все погибли после взрыва, что устроил погибающий Феникс, так что никого из противников Хелл так и не встретил у ворот крепости, а вот Стане нашли. Он лежал, ты не представляешь, словно на крыльях Феникса. Я тебе позже расскажу, что на самом-то деле приключилось с твоим братом, а Стане добавит свои мысли по этому поводу. Но вот Хелл увидел именно это. Спит наш Стане, а под ним кровать из перьев Феникса. Ну, Хелл дал команду его срочно к матери отправить, радостный от того, что осознал, что братец твой как-то выжил. Стане отвезли к Нате, а потом и вовсе все завертелось. Щуп с ребятами, что были с тобой на крепостной стене, пересели на коне и бросились в догонку за своим капитаном. А капитан приказал вязать всех находящихся в прострации магов. После неправильной работы, чтобы благодаря тебе и мне убийственному заклинанию все маги находились в полуобморочном состоянии, вот и приказал повязать их Хел и передать своей жене, чтобы она ими занялась, а также брошенному обозом лагерем мятежников и самим этим лагерем. И надо сказать, Ната все очень чётко выполнила все распоряжения своего мужа. И магов она всех вынудила уже себе давать клятву кабальной верности на магии. И из пленных выбрал наиболее сильных воинов, тоже проведя над ним привязку, но уже с помощью алтаря и магии крови. Нашли тут старого специалиста, да потом кое-кто из магов помогал принимать клятву верности, но уже среди воинов. Всех красноплащевиков, кто жив остался, прибрала к рукам, пока Хел по лесам гонялся за стальными беглецами. Лагерь мятежников к рукам прибрала пророс, я и не говорю вовсе. Но это не главное. Хел к ней на ночку заезжал, и вот после этого она к сыну графа пошла. Что там между ним произошло, не ведаю, не стал я туда вмешиваться и совать свой нос. Но факт остается фактом. Сын графа лично участвовал в ритуале отказа от клятвы верности. Причем сам лично подтвердил, что наш Хэлл теперь свободен от клятвы графству. Все, он стал полностью свободным. Думаю, его отец от таких фокусов сына вряд ли будет в восторге. И зачем это Хэлл, не понимаю я. Все просто, малыш, Хэлл тут нахуй вертел по полной. сына приемного какой-то шишки прибил, вернее ему в поединке щуп наш, который, кстати, бывший граф, между прочим, голову снес. Они гвардейцы в короля накрыли, а те убежать пытались и прихватили с собой кучу золота и баронессу, ну ту змеюку, что была женой главного мятежника, а после того, как его прибил наш капитан, возглавил мятеж и именно она повела войска на осаду нашей столицы графства. Так и вот, потом по секрету скажу, эту баронессу на три дня вывесили вниз головой голой над проемом в главных воротах города. Аккурат под тем местом, где располагалась площадка, где выебелись мятежниками. Ее каждый проходящий мало что осматривал, так еще и хворостиной по задницу лупил. Ее каждый вечер подлечивали, а то бы точно сдохла. Ей ошейник блокиратор магии нацепили на шею, а то бы устроила тут. Так что за оскорбление таким образом благородный Хелл точно станет изгоем в обществе. Но он был в своем праве. В общем, баронесса натерпелась. Ее, кстати, оставили в подземельях крепости дожидаться прибытия графа. Но Хэл приказал, чтобы повисело над воротами, развлекая жителей города. Ведь мы как раз аккурат перед его прибытием в это путешествие тронулись. Баронство, читы капитана, находится на границе графства, и теперь, благодаря снятию с него присяги и верности графу, эти баронства, по сути, стали свободными. Кстати, всех командиров отрядов мятежных баронов, кто смог уцелеть после всего произошедшего, пленили и тоже выпоров оставили дожидаться суда графа. Так что получается так, что наш капитан за графа всю черновую работу выполнил. И теперь вот огромным обозом мы идем в отчину родителей Стани. Тебя побоялись в таком виде в городе оставлять, впрочем, как и самого Стани. Хелл так и сказал, восстановите силы и уже сами будете решать, как вам поступать. Оставаться в баронствах или возвращаться в столицу графства. Он вас не в состоянии не волить в этом вопросе, хотя как раз маманя со своим мужем, увы, не согласна. И вовсю обхаживает сына, упрашивая остаться в баронстве и принять присягу верности Хеллу. На что, в принципе, последний не настаивает. В общем, все, включая обработанного материю Стани, ждут тебя, а когда ты наконец сочнешься. Совет: как Стани вернется, заставь вернуть себе все свои артефакты, в первую очередь кулон, что вы у девчонки отобрали. Думаю, что без него мамаша Стани быстро тебя клятву верности ее клану выбьет. Просто совет. На данный момент все твои артефакты, что были надеты в момент битвы, находятся у твоего пабротима. Я про это уже говорил. Что дальше было? Уточняю я. А что было? Город зализывал ран, и НАТО занималось тем, что досталось от мятежников, грамотно деля добычу между собой, сыном графа и горожанами. Про золото так никто и не узнал. Твои учителя тебя отпустили, правда, дедушка Хэ предлагал оставить тебя и брата под его присмотр. Но Хэл имел беседу с ним и Акселем и решили, что ты вернёшься в город только тогда, когда восстановишь силы. Аксель, кстати, сразу с такой постановкой вопроса нашим бывшим капитанам согласился. Что по клахе? Ты говорила, что она всей своей семьей к нашей баронессе в услужение пошла, это правда? Ну да, я же говорил, ты сам это отметил. Быстро две великие женщины между собой договорились обо всем. Теперь Клаха главная по хозяйству в баронствах, причем в обоих. Тут уже к ней кое-кто из наших стариков-стражников с предложением руки и сердца подкатывал. Подметки прямо на ходу рвут. Как только узнали, что это твоя тетушка, так тут же столько у нее потенциальных женихов образовалось. Мам, не горюй. Смеется. Я тоже улыбаюсь, значит, моя тётушка. Ну вы, блин, даёте. И как к такому слуху Стане отнёсся, интересуюсь я. Ещё более веселится призрак. Что есть мочь и поддерживает этот слушок, на людях только Клаху любимой тётушкой зовёт. Если ты потом так же к ней обращаться будешь, то через год она точно женой местного рыцаря станет. С неё станется, быстро кого-нибудь окрутит. Кто-то детей ещё признает своими, вот посмотришь. Я вновь улыбаюсь, рад очень за Клаху, дай боги ей счастья и здоровья. «А Чили что?» — задаю я вопрос, хотя сам уже знаю наверняка на него ответ. Так и есть, угадал. Ну, я же говорил, вслед за нашей служанкой отправился. Просил у отца разрешения на помолвку. Свадебку-то состряпают, как они в возраст войдут, а так просто помолвку сделают, хочет за собой в обязательном порядке девчонку застолбить. А что там по магам? Сколько удалось к роду Хэла привязать, уточняю я? А всех! — выдает Улос, на что я только удивлённый каю. Да и не было шанса у них от таких предложений отказаться, ведь альтернатива гибель, причем весьма изощренная. Магов даже сыну графа не досталось, хотя вроде как десяток оставили, они в сознание так до сих пор не пришли, слабосилки. Может и вовсе перегорели после этого призыва. Призыва? Не понял я. Да, разбирался потом Хелл, что там собирались применить мятежники. Сущность очень сильную, потустороннюю вызвать пытались, да помешали мы с тобой. А то бы точно от горда мало бы что осталось. Но не будем о грустном. Я тебе про новую гвардию баронства не рассказал. Я так одним глазком поприсутствовал на ритуале, что мама не ста не устроила. Ты не поверишь, настоящий шабаш. Даже я не мог от нежной голой кожи на теле госпожи взгляд оторвать. Чего там говорить про голодных до женского тела мужиков. Все. Все дали кабальные клятвы. Сильна она как ведьма и как полудемон. Очень сильна. Оттого и смотрела тогда очень удивленно, когда ты с ней спокойно спорил насчет вашей служанки. Так что уже готовые войска есть у нашего барона, причем и в магическом плане очень достойно укомплектовано. По войску только гвардейцев насчитал 250 человек, но、ну、а простых воинов еще по тысячу. Это не считать, что еще по полусотне каждому из своих будущих рыцарей из состава стражник в своего отряда он людей выделил. Пленных было очень много. И сколько нам еще в пути быть, уточняю я, на что призрак поморщился только. Но、ну, если таким темпом мы будем идти, то не менее семи-восьми дней. Я же говорю, на окраине графства и герцогства баронство расположены. Кстати, замки там есть, но в принципе и всё. Есть выход к морю, но это всё плюсы. Там гористая местность, имеется горная долина, где практически ничего не растёт. Ну, руду добывают, уголь, да много чего. Леса отличные, луга. Сено запасают в больших количествах, а потом его в низкие долины продают крестьянам, которые в принципе всё меняют на продукты. Обмен взаимовыгодный. Море даёт рыбу, но деревеньки часто разграбляются пиратами. Ну, думаю, что НАТО что-нибудь обязательно придумают. Не удивлюсь, что в скорости у баронства появится свой флот. Вот попомни мои слова. Устроит она пиратам хорошую и веселую жизнь. А Клаха ей в этом обязательно поможет. Они вон в повозке все время что-то постоянно обсуждают. И Клаха, кстати, бразды правления уже у НАТО забрала. Хозяйством всем она командует так своей госпоже и сказала. Ваше дело придумывать и обеспечивать. А как лучше воплотить в жизнь эти придумки уже ее забота, Клахи. Я же говорю, спелись уже две великие женщины, Хелл и вовсе ни во что, что касается хозяйства, не вмешивается. Его удел войска и немного, что касается магов. Ната, кстати, всех доступных молодых бледей из города забрала, пообещав их впоследствии очень удачно выдать замуж. Мужиков-то в баронство идёт уйма, а сколько девок уж точно на всех не хватит. Умна она-то, ничего не скажешь, наперёд всё просчитывает. И знаешь, что ещё придумали уже? Я мотаю головой. Откуда? Неизвестно, какие только в этих женских головах могут мысли появиться. Улас победно смотрит на меня. Ведь как маги сами живут? Что узнают, потом только за деньги между собой знаниями делятся. За большие, очень большие деньги. Я киваю. Что-то там говорилось о сотне золотом за заклинание или плетение первого уровня. Это только научить? Да, улыбается Улас. Она-то решила что-то типа общей школы для магов в своем баронстве организовать, где все маги, что дали ей клятвы, будут между собой делиться знаниями. Представляешь, бесплатно. Тут ведь как? Оказывается, среди магов, что участвовали в мятеже и в частности осаде столицы графства, были и студиозы. Те, что учились в академиях королевства за казенный кож. Представляешь, их по указу короля мятежникам передали для магической поддержки мятежа. Чем не доказательство причастности короля в организации поддержки мятежа? А об этом, думаю, в скорости и граф наш и герцог будут осведомлены. Ты только представь, какой-то шум в королевстве и возмущение в совете лэров вызовет. Как бы династии вовсе на троне усидеть после таких доказательств? Противников у нынешнего короля и в самом королевстве хватает, а тут такое. Ну, уверен, что наш граф не будет дураком, больше преференции для себя любимого из его величества выбьет. Да еще при поддержке своего будущего свояка. Я сейчас про нашего герцога говорю. Свою они в паре от короля по-любому возьмут, пускай и не сразу. Так что Хэл и тут для них много делает. А что касается еще магов, так НАТО собирает всех мужиков женить, причем есть ведь среди этой своры из десяток девушек. В основном это и есть как раз студентки. Так и сказала, создавайте пары, баронству нужны одаренные дети. В будущем будут для магов и дома терпимости, где они будут валять молодых наложниц. Все ради еще не родившихся детей. Очень уж в планах наша НАТО хочет развернуться, понимая, что основное правило независимости – это магическая сила баронства. Она о будущем думает. А тут сам видишь, маги почти рабы получаются, а маги в неволе не размножаются. Но маманья с Таней хочет этот постулат опровергнуть, создав условия для магов в своем баронстве – Почти царские, я зеваю. Я уже еле лавлю своими мыслями слова призрака. Ладно, я достанем, отнусь и обрадую его, что ты уже приходил в себя. А сейчас просто спи, отдыхай. Позже поговорим. Прав оказался улыс. Больше декады добирались до баронств. Уж больно большой получился караван, а растянутый. Войн их в охране, конечно, много, и магов прилично, но таким скопом быстро не поедешь. Я же коротал дни в компании Побратима и Уласа. Иногда нам компанию составляли то Хэл, но чаще все же гостил в нашей повозке Щуп. Он, кстати, дальнему родственнику жены передал свою таверну в городе. Половина всего дохода будет идти ему с женой, половина останется родственнику, оставшемуся на хозяйстве. Как заверил Щуп, номера нам, выделенные ранее в его таверне, так за нами остаются закрепленными. Туда селить даже временно никого не будут. Зизи и Марлен тоже ждут нашего возвращения». Не удалось Нате сболтовать этих девочек на переезд, даже призрачным замужеством в будущем. Много болтали, Щуп рассказывал истории с прошлой своей жизнью, но сильно при этом не откровенничал. Есть, что от всех скрывает человеку, не случайно он решил, по сути, бежать из столицы графства, понимая, что его в итоге в покое так и не оставят, а в баронстве все же легче и прятаться, и защищаться. «Я все больше со Станей Уласом обсуждал, как нам жить дальше». Но понятно, что некоторое время мы погостим у мамани, Стани и Хэла. Наберемся сил, подождем, когда весь этот шум с нападением на город и его осадой и нашим участием в его отражении хоть немного уляжется в памяти людей. Может, и не будут нас искать специально по этому поводу, не расспрашивать в наглую пользуясь своим положением аристократов. Хэл так и сказал, что Аксель и дедушка Хэ раньше лета нас в городе не ждут. Подождет наша учеба, да и со старым мастером, дедушкой Стани по совместительству, Тоже об отсрочке начала занятий наши покровители сумели договориться. Если все скучали во время этого перехода, то мне скучать не давали. Станя все рассказывал о своих ощущениях, что с ним за последние дни, после его безрассудной атаки Феникса, происходит. Он и сам-то толком не понимал, какие изменения в его теле, это происшествие, столкновение с магической сущностью произошли. Но что-то изменилось, точно. Одни перья, что почти саваном его укрывают периодически, особенно если ему какая-то опасность начинает грозить. Самое интересное, что в магическом плане, когда я в магическом спектре своего зрения смотрю на брата, то явно вижу очертания этих крыльев у него за спиной. Возможно, что он поглотил после гибели Феникса, или что тоже, возможно, произошло слияние живой плоти человека и магической сущности волшебного существа. Может, как и у меня с призраком произошла привязка. Самим нам даже с помощью Уллоса эту загадку не разгадать. И с таким вопросом к своим учителям не пойдешь, остается одно — Ждать того момента, когда до Николаса доберёмся. А что, придётся брать с собой брата в проклятые земли. Так это и так становится ясно. «В груди словно огонь разжигается, когда я нервничать или на кого-то злиться начинаю», рассказывает братец. «На днях эта пигалица, у которой мы кулон нашли, вывела меня из себя. Всё, что ты строит из себя, при этом мамой прикрывается, так меня довела, что меня словно волной злости накрыло. Потом прихожу в себя, она вся бледная, слёзы по щекам текут и трясётся вся». и, заикаясь, бормочешь, что она больше не будет. Чего там она не будет, так и не понял, сам испугался своей реакцией на нее. Но вот что интересно, земля подо мной, а мы стояли на дороге, словно пропеклась, песок расплавился и в стекляшки превратился, а мне хоть бы хны, и одежда, и обувка все цело. Я пытался узнать, чего со мной было, чего она успела заметить, так она только глаза выпучивает, заикается, и икать стала от вновь переживаемого ужаса. В общем, отстал я от нее, жаль, что рядом в тот момент с нами никого не оказалось. Мы переглядываемся с Улосом, и он выдает свой вердикт. Прошла спонтанная инициация, уже, похоже, закончилась, а вот понять, как своими силами управлять, Стане такого и не научился, и ты ему, походу, в этом не помощник. Но вот выплески неконтролируемой силы — это плохо. Может, кого по неопытности, даже сам того не желая, просто сжечь. Нужен учитель, причем сильный. Огонь, бормочу я. А кто из моих учителей знаком с этой стихией более-менее? Улос пожимает плечами. Аксель точно нет. Дин или Смут, и то под вопросом. Да и опасно им знать о такой особенности, полученной твоим братом. Клятвы-то они не давали. Вздыхаю. Все так, но что делать? Улас явно высказывает все, о чем мы с ним говорили и с Таней. О, как гаснут его глаза, расстроился он. А ведь и реально, в том же пьяном состоянии он такого наворотить может и не остановишь. Улас считает, что надо как-то пытаться вырваться к Николасу, иначе мне постоянно придется следить за своими нервами, а в нашей ситуации этого не всегда можно добиться. Вот же, не было печали, вздыхают. Зато будешь подогревать пищу нам в походе, не разжигая костра. Смотри на эту проблему ширше. Вот только надо тренироваться, чтобы выработать в себе такое состояние, когда огонек от тебя будет просто слегка обжигающий, а не испепеляющий все вокруг. Я-то шучу, а вот брату, похоже, не до шуток. А как мне теперь к зизи ходить? Вздыхает он очень печально. А вдруг во время нашей встречи я сам непроизвольно вспыхну? Её ладно, просто божгу, а если испепелю? Да и всю таверну спалю. Как быть? Качаю головой. Вот уж повезло так повезло. Надо в катакомбы спускаться. К тому же, эху, может он что-то насчет тебя подскажет. Хотя бы что-то, чтобы ты просто мог жить как прежде. А пока просто постоянно контролируй себя и не допускай, чтобы выплески магии из тебя выходили. Сам видишь, как это бывает опасным для всех окружающих тебя разумных. Вот и тренировался с Таней контролировать в себе полученные необычные умения. А я... А я просто наслаждался покоем. Ел, спал, мечтал и развлекался разговорами. Даже пытался, пока есть время магией, позаниматься. Но тоже всё тщетно, разве что времени оказалось достаточно, чтобы вечно откладываемую правку артефактов, доставшихся мне от северян, в порядок привести. Заодно и попрактиковался в магии. И ведь мне с каждым разом это ревесло давалось всё легче и легче. Чили как раз партию заготовок зелёного канибы его друзья-контрабандисты подкинули. Причём так неслабо, отсыпали нам тёмно-зелёных каменных монеток. которые еще деньгами надо умудриться сделать. Вот и коротал время, особенно вечерами, правее восстанавливал артефакты, которых у меня куча. А то перед самым уже сном, чтобы быстрее заснуть, сливал буквально почти до капли оставшиеся у меня запасы и маны и магических сил, которых хватало на зарядку, от силы двух каменных монет. Уж очень я выбивался из сил при правке артефактов. Но все когда-нибудь заканчивается, закончилось и наше путешествие. Что сказать? Центром своего общего баронства супруга нашего капитана выбрала замок баронства, который я когда-то выкупил для матери Стани. Замок почти новый, недавно построенный, по размерам вполне приличный, хотя, конечно, всю ораву, что прибыла с нами, увы, разместить в своих помещениях попросту не мог. Пришлось все простое воинство отправлять в замок, что был расположен в баронстве, и пожалованному Хеллу, нашим графам, за безупречную в прошлом службу. Ну а кого-то попросту в селение отправили, что располагались около замков. Никто в обиде не остался, но вот щуп как раз убыл в дальний замок вместе с основной группой воинов. Единственное, что и ему были выделены на первое время с десяток молодых магов. Нам с братом выделили просторные комнаты на третьем этаже, одной из башен замка, с окнами, выходящими во внутренний дворик, аккуратно оскотный двор. Так себе пейзаж, если честно. Остальной обзор закрывали другие башни замка. Так что наслаждаться красотами природы, что раскинулись вокруг этого горного живописного места, нам можно было, если только выйти на парапет. который располагался под самой крышей нашей весьма высокой шестиэтажной башни. Но мы не жаловались, да и расчет был в основном на то, что я был пока не ходячий. Меня попросту перетаскивали с места на место, а так и кухонька рядом и отхожее место имеется, а принадобности ванную принесут и воду горячую в нее наносят, чтобы мы как господа могли помыться. Кормили на убой, а за порядком следила в наших комнатах наша личная служанка. Впрочем, с нами жил еще и Чили. Это уже была наша личная составная инициатива. Хотя как раз-то Чили нам своим обществом и не надоедал. Он то с госпожой Натой и Клахой по баронству мотается, обдумывая, как бы что получить от налаживания торговли с баронством, на чем тут можно делать деньги. Кстати, тут же зацепился за идею обуздать набеги пиратов и сделать в бухтах, где есть деревушки, принадлежащие баронству, что-то типа причала и соорудить при них склады. Пообещал в борьбе с пиратами, возможно, что он найдет госпожи Натте союзников. которые будут не прочь пользоваться именно ее бухтой и причалом, при этом полностью обеспечив заполняемость еще пока не построенных складов. В общем, парень был занят. Очень занят. Уже пообещал, что отец пришлет кого-то из старших детей, чтобы организовать в баронствах таверны, хотя вроде у нас и щуп имеется, но вот он как раз этим делом больше заниматься не хотел и по предложению Хэлла взялся за создание военной школы, где будут в будущем обучать военному делу детей и отроков местных жителей. Как и говорил, Хэлл очень серьезно относился к организации безопасности вверенных ему земель, и в этих потугах его супруга горячо поддерживала. «Мне даже начинала нравиться такая размеренная тихая жизнь. Спокойно, сытно, а главное, безопасно. Стане уже и здесь себе подружек нашел, кто скрашивал ему темные ночи. Но вот с одним условием, этим заниматься он должен был не в нашей с ним комнате. Где...» Это вот как раз меня меньше всего волновало. Захочет, найдут, где уединиться мамань, его на проделке своего отпрыска посматривала, если и с ехицей, но сквозь пальцы, позволяя Стане веселиться в этом плане по полной. Он, наверное, всех свободных девчат в замке уже перепробовал, да и сложно было девушкам и женщинам в этом ему отказать. Все же он сын Суккуба, а это очень много чего значило. Да и никто из них в обиде не был, денег на руках брата было предостаточно, а жадностью он никогда не отличался». Я учился, тренировался под руководством Уласа, с Таней больше времени с женщинами проводил, всем было хорошо и весело. Вот только спустя примерно три декады с того момента, как мы обосновались в замке, вся моя монотонная и размеренная жизнь в одночасье изменилась. Не знаю, к добру или нет, но мысли бывают материальными, вот ломал же голову, как выкроить время, чтобы до Николаса добраться и учителей своих не обидеть, а тут словно провидение дало нам шанс воплотить наше состояние мечты в реальность, а начиналось все так. Уже после завтрака, который обычно у нас с братом очень поздно начинался, когда я сонно кимарил в кресле у камина, как в мою голову весьма безпардонно ворвался своим взволненным возгласом Уоллес. В замок конный отряд только что уехал, причем его спокойно без проверки запустили, а все потому, что в этом отряде есть воины, что были с тобой и с нашим капитаном три года назад в памятном походе по прокультым землям. Я сонно отмахиваюсь. Из-за этого ты меня будешь? На что Уоллес только хмыкает. Там вообще-то кочевники приехали, причем три воина тебе уж точно знакомы и очень хорошо. А вот еще среди них есть очень представительный дедок, которого все кочевники слушаются, словно он божественный наместник для них на земле. И я его имя услышал, когда представлялся он перед Клахой. Ну, уже чуть разогнав сон, я заинтересованно смотрю на мерцающий образ призрака, что буквально завис рядом с креслом, на котором я полулежа сижу. Хан Дарыд собственной персоной пожаловал, так сказать, своим посещением решил осчастливить наше общество. Сейчас с приемной с женой Хэл разговаривает, причем очень учтиво, это раз. И как ты явно плевал на распространяемые ею вокруг себя флюиды. А раз так, то это может быть врожденная у него ментальная защита. Либо сам он ментальный маг, что тоже возможно, но скорее всего просто имеется артефакт под стать твоему. Так-то. Ната тоже удивлена и смущена, и побаивается на этого кочевника». А как услышала, что он испрашивает разрешение именно с тобой переговорить с глазу на глаз, а не с её мужем, так и вовсе в прострации. И спрашивает не у неё разрешение, а у тебя. У тебя, малыш. Просит узнать, примешь ты его или нет. В общем, мамочка Стани пребывает в шоке от таких закидонов в гости, но явно наслышала о нём и она. За Стани послала. Сама к тебе не решилась идти, никого из женщин не пошлёт. Тёточки твоей тут нет, она во второй замок уехала, там её старшенька и сейчас за экономку. Гоняет мужиков почём зря. Говорят, даже маги от нее щемятся. Ох, вот ее бы или служанку твою тоже послала, но все на выезде, с самого утра, к вечеру только прибудет. Ну останься на месте, вот только как обычно, кого-то успел уже на синоваль изволить. Так за ним послали, ищут, и скоро найдут. Так что готовься. Думаю, не стоит отказываться от разговора, все же хоть какое-то развлечение, а то чувствую, скоро мы тут все от скуки закиснем. Я уже успел продрать глаза, пока тот тулус разглагольствовал. А чего он от меня в частности и, может быть, от нас хочет, не узнал? Может, они там между собой об этом говорили? Ня, лыбится призрачная сволочь. Такой сон после еды разогнал, гад. Вообще без понятия. И твои знакомые тоже между собой ничего не обсуждают. Они тут больше молчат. Их всех сейчас в обеденный зал повели, покормят с дороги. Ну, чтобы хоть отдохнули. Принимают их по высшему разряду. Девчонок всех согнала НАТО, чтобы обслуживали вояк. Я же удивлённо взираю на призрака. И не боятся ничего. Ну, что-то типа захватить замок попытаются, мало ли. Ты чё? Кочевник выжелал переломить кусок хлеба в твоем доме. Если ты сам не нанесешь ему смертельное оскорбление, он за тебя и на стену взойдет, штурма, осаду отбивать и заметь совершенно бесплатно. На одном чувстве долго. Эти кочевники сами по себе странные люди, ну и обычаи, и понятия о жизни у них свои. А тут и вовсе их самый главный заверил Нату в дружеских намерениях. Усомниться в его словах это точно нанести оскорбление, которое смывается только кровью. Так что мама не станет наоборот рада таким гостям, которые сами свои услуги могут предложить, и тем более это им от нее, вернее от нас, что-то надо, а не нам от них, и это они к нам приехали, не стоит об этом забывать. Хоть какую-то разнообразие внесли в наш не меняющийся распорядок дня за последнее время. Единственное, что меняется, так это девушки в постели устане по ночам,、в、скорости чувствуют к тебе за деньгами придет просить будет, чтобы ты выделил ему еще денег на его развлечения. Вот кому в замке родительницы нравится. Он ведь, заметьте, от занятий по маге отлынивает. Я же скалюсь в ответ. Не скажи, он тем самым отрабатывает свой контроль над возможностями, что ему как-то передал Феникс. Вот девушки его выводят из себя, вот, наоборот, соглашаются с ним постель делить, и он от радости сам не свой, но пожаров-то нет. А значит, он свои чувства, как положительные, так и отрицательные, держит при себе. Тренирует выдержку и контроль над собой, а то бы уже давно тут все спалил. Только сказал это, как в комнату вырвается в взволнованной стане. «Там к тебе рвутся кочевники, просятся на разговор», — буквально сходу кричит он. «Меня к тебе по этому поводу мама прислала. Звать их?» Я качаю головой. «Вначале приготовиться надо», — отвечаю я. «Закуску, выпивку и просто попить, чего вкусного принести. Убраться бы не мешало и влажную уборку провести. Так что давай организовывай, а пока с улосом обсужу, как мне с кочевниками во время разговора себя вести».